Глава 8. Я заглянул в пакет, закрыл, огляделся и заглянул туда еще раз. После пошел дальше, убрав пакет в рюкзак, а замерзшие руки в теплые карманы. Видел это все, как будто сфотографировал и положил фото в тот самый дворец, приклеив его к стене, так что еще раз туда смотреть не требовалось. Красивые голубые купюры, не совсем новые, разделенные на две равных пачки. Итого ровно 200 тысяч, если сами пачки не куклы. 200 тысяч я вживую видел, вернее, видел на счете, когда мне переводили соцпомощь, но наликом никогда столько не держал. По правде, я вообще редко расплачивался наличными. Куда чаще держал все на карте и платил уже ей. Кэшбэк ведь. А теперь в сумке за спиной была пачка бабла, а на кошельке в телефоне во много раз больше. Кроме того, были еще сим-карты в отдельном кейсе. Без документов, без всего, просто симки. Надо бы их проверить, вдруг пригодятся. Но пока надо понимать одну вещь. Если менты это увидят, то подумают, что я это все украл. Они все так думают, даже бывшие. Сам вот только что от Званцева отбился. А тут точно будут в этом уверены. И про симки, и про деньги. И всю сумму целиком на карточке размещать не стоит, еще докопаются. Банки нынче звереют. Тогда мне заблокировали карточку на три дня из-за небольшого перевода одногруппнику, в то время как владельцы киосков шаурмы или водители маршруток принимают на свой счет десятки таких переводов в день, а их трогают редко. Ладно, будем платить наличными. Но на кредит на один платеж закинуть можно. Такую мелочь они не посчитают. Я проверил еще раз, что никто не следит, и пошел на автобус, включив музыку. Я бычок подниму, горький дым затяну покурю и полезу домой. Но у меня сейчас не так все плохо, как в песне «Сектора газа». Даже наоборот. Способ снятия работает. Этот мужик мог приходить навстречу хоть каждый день, но суммы, которые он приносил, не должны превышать 200 тысяч. Но каждый день так встречаться рискованно. Он меня рано или поздно приметит, что я вечно трусь там в моменты обмена, и запомнит. И мало ли, когда это выдаст но при необходимости могу пользоваться, пока не найду другой способ, как получить все, что осталось. По уму надо потратить часть запасов, обменять на более стабильные USDT, но что-то оставить и в битке. Кто знает, какой курс будет завтра? С криптовалютами никогда не бывает понятно, но ясно, что нельзя все яйца держать в одной корзине. Это я и без шпиона понимал. Просто раньше денег не было, чтобы куда-то их откладывать но по пути домой не удержался и зашел в магазин. Вот сейчас-то глаза разбегались от разнообразия товара на полках. И хотя многие вещи из этого я никогда в жизни не ел, сегодня точно попробую. Сладости не нужны, а черная икра слишком подозрительно особенно когда в отделе с овощами бродит участковый Пахомов. Тот сразу заподозрит неладное. Еще и кассирши нажалуются. Они на меня постоянно косятся. Да и не особо мне хотелось это пробовать. Я и красную не любил, хотя всего раз ел. В детстве, когда бабушка намазала маслом хлеб и выложила сверху кучу икры, я тогда не оценил лакомство Просто шпион бы сейчас набрал любимых деликатесов на всю сумму, ведь он любил шиковать. Впрочем, немного расслабиться и отпраздновать недавнее второе рождение можно и мне. Так что бутылочка оливкового масла — Еще пара пачек сливочного, оливки и вяленые томаты направились в мою корзину, как и аргентинские креветки, но и сыры, в сторону которых я раньше даже не смотрел. И яйца, без них никуда. Ну и зелень, конечно. Ну а из фруктов взял виноград и яблоки. Ну и лимон, нужный для готовки. Бутылку вина еще хотел взять для соуса на спагетти, но время позднее, алкоголь уже не продавали. Надо бы еще посуду обновить, а то на текущей особо не разгуляешься, но это потом. Посмотрю, что продают в интернете. Утром проснулся раньше обычного. Переел вчера, это точно. Но, несмотря на это, чувствовал себя свежим и выспавшимся. Наточил нож, одно кружки. На завтрак приготовил то, что в памяти называлось яичным скрэмболом, хотя больше это походило на омлет, как его готовил отец. Просто перемешивал его во время готовки, пока не получалась однообразная густая масса. К нему поджарил немного хлеба, украсил зеленью и добавил вяленых томатов для вкуса. Еще оставалось несколько холодных креветок, зажаренных вчера в чесночном масле, огромных и вкусных. Их греть опасно, могут превратиться в резину, так что я их мелко порубил в яичницу. Ну и заварил купленный кофе в кружке, хотя без турки вышло долго и не очень удачно. Поел и подумал, что хоть в ресторан устраивайся на полставки. Не, студента доготовки не допустят. Только мыть полы или таскать готовые блюда по адресам. Да и не тянуло меня туда. А вот другой нож, сковороду и посуду надо взять точно. Все это время хотелось взять телефон, врубить видосы, пялиться, пока не пойму, что опаздываю. Но пока голова свежая, надо этим пользоваться, а не забивать ее лишним потом будет сложно на чем-то сосредоточиться. Так что полистал лекции, освежил прочитанное вчера в голове. Если сказать грубо, я пытался воспользоваться методом этого тумана и представил себе, будто бы затащил тележку, электровоза и колесные пары прямо в тот самый дворец и составил это все у картины, а на роскошные стены развешал плакаты из учебного кабинета. Выходило грубо и мутно, запоминалось все плохо, Голые цифры без образов помнить сложно, но уже есть с чего начинать. Выйдет и остальное. После я разложил деньги на три кучки. Двадцатку отложил сразу, на всякий случай. Вдруг понадобится, так что пусть лежит. Вдруг этот суперсоник попадется ментам, а другого способа снятия денег у меня пока нет. Большую часть сложил на то, что мне обязательно нужно оплатить в этом месяце. Кредит, коммуналка, еда. Проезд, ведь иногда ездил не по проездному или приходилось брать такси. Еще надо купить посуду, новое белье, какие-то вещи для себя, а не ходить в старом. Оставшиеся уже для меня там немного, но уже больше, чем обычно. После начал собираться в институт. Поехал в институт на автобусе, но вылез на остановку раньше. Во-первых, хотелось пройтись по свежему воздуху, по только что выпавшему снегу, еще не засыпанному солью. Во-вторых, по дороге был круглосуточный банкомат. К нему я и направлялся. То, что я закину на карточку 5 с лишним тысяч, вопросов не вызовет, а платеж по кредиту погашу. Глядишь, потом и целиком закрою эту кабалу, чтобы не отвлекаться. Пока же только один платеж внесу, чтобы не было вопросов. В тесном помещении с прозрачными дверьми уже стояла очередь. Несколько таджиков и узбеков Один из них в оранжевой жилетке местной управляющей компании ждали, когда бабушка снимет пенсию. Они здесь всегда, чтобы закинуть заработанный налик на карту, а потом отправить все это домой. Еще здесь была пара студентов из моего института. Эти точно хотели снять немного налика для автомата со сладостями из кофе, который стоял в институте. Он до сих пор не принимал карты. Сам я к нему обычно не подходил, но рядом с ним всегда тусовался народ. Одного я знал и кивнул Ваське, парню в очках с параллельного потока вагонников. Мы с ним летом играли в футбол, иногда общаемся в столовой. Он кивнул в ответ и продолжил смотреть видос. «Смотри, Вадя, какой охреневший тип», — показал он. «Вообще шиза какая-то». Кто-то снимал на телефон молодого парня в дорогом пиджаке, который выступал на собрании. Судя по виду всех присутствующих, это какие-то айтишники. «Ну знаете, Гайс, говорил этот парень в пиджаке, натужно добавляя британский акцент. «Времена сейчас тяжелые, поэтому на собрании акционеров было принято решение дропнуть часть штата, так что мы вас сокращаем, пипл». Толпа загудела. Кто-то начал спрашивать про трудовой кодекс, другой начал угрожать трудовой инспекции и прокуратурой. «Можете сидеть два месяца и ждать свои три оклада», — продолжал парень. «Или можете написать по соглашению сторон. Получите полтора оклада, но зато без отработки и геморроя». Толпа загудела громче, но парень будто этого ждал и хитро заулыбался. Но предупреждаю, что эти два месяца отлынивать не выйдет. Такие KPI у вас будут, что сами прибежите писать по-собственному. А для особо крикливых напоминаю, мы обязаны передавать все данные в военкомат, и про ваши не забудем точно. Так что, гайс, ничего личного, just business. «А это что за клоун?» — спросил я, когда видео закончилось. «Да у меня брат в эту фирму устроился, меня звал», рассказывал Васька, убрав телефон. «Айтишная компания, развивает нейросети. Мне даже офер сделали, джуниором взять хотели. Но их тут недавно купила Корнеев Групп, та самая фирма. Никогда не слышал, я, пожал плечами. Хотя узнавание все же было. Какой-то айтишный гигант. Причем узнавание было не из моей памяти, а будто бы о них что-то знал туман. Типа обещали не вмешиваться во внутренние дела фирмы продолжал Васька. Еще обещали никого не увольнять. А через неделю пришел сынок генерального и всех гнать начал. А кто не ушел, тех работой завалили. Жесть, протянул я. Он в Лондоне жил. И сюда приехал всех жизни учить, пробурщал Васька. Мне папа тогда реально базу сказал, что учебу бросать не надо, а то бы сейчас опрокинули. Рофл, конечно, был бы. Очередь сдвинулась. Я приготовил денежку, вкинул на карточку и прямо там в помещении... Открыл банковское приложение и погасил. «Спасибо за своевременное внесение платежа», — тихо прочитал я вслух. «А если бы не успел, приехали бы бородатые дядьки и начали намекать, что надо заплатить как можно быстрее. Думаю, в этот раз я бы нашел, что им сказать. Но можно сделать куда проще и закрыть эту дрянь. Потом с концами погашу». Фух. «Одной проблемой меньше, это отлично. Теперь пересдача». Сдать бы сегодня, сразу бы легче жить стало. И тут к банкомату подошел мой сосед этажом ниже. Пожилой Геннадий Иванович, отставной военный, сегодня очень бледный, медленно достал карточку, а потом уставился на меня. Опять будет нудить. Или еще решит, что я его гробануть хочу и полицию позовет. Он пьяный, вид у него странный. «Это ты?» «Парень, ты мне объясни, а то я не понимаю». Сразу начал он, вытирая пот со лба. Мы в этом доме жили себе спокойно, пока вас не заселили. Я место не выбирал, сказал я. Теперь бычки валяются, пиво пьют, лампочки все разбили. Продолжал он, даже не слыша. В подъезд входить страшно. Я внуков каждый день снаружи жду, чтобы они не заходили вдруг. Это я мусорю? спросил я. И разве я к вашим внукам подходил? Да не в этом дело, продолжал сосед. «Музыку еще слушаете?» «Я не слушаю. И сегодня ночь уже тихо было, да? Я поговорил, чтобы не врубали на всю катушку». «Да, но...» Он тяжело вздохнул. «Дыхалка у него что-то слабое сегодня». «Странно, обычно он по лестнице бегом поднимался, даже в своем возрасте. И потеет еще так странно. Причем перегаром не пахнет. Эту систему мне терпеть уже надоело, и у вас... А у вас что с лицом?» «Я принюхался». Нет, точно не пьяный. Но лицо серое, как бетон, и губы синюшные. А он, похоже, подумал, что я хочу его подколоть в молодежной манере и нахмурился. Нормальное у меня лицо. Вы все добьетесь. Я вот пойду писать на вас всех. Он потер грудь в центре. колец спросил я. Левая рука не имеет Почему я это спрашиваю? Но в голове уже сложилось понимание, что с ним. Ты откуда знаешь? С испугом спросил Геннадий Иванович. «Тебе вообще какое дело?» «Мне? Никакого. Вот только все скажут, что это я вас довел до инфаркта. А у вас все симптомы на лице написаны. Еще и рука имеет. Инфаркт у вас вот-вот будет». «Да не...» Он начал потеть еще сильнее, но в глазах уже появилась паника. «Скорую звоните», — сказал я. «Да пройдет сейчас». Испуганно пролепетал он, будто уговаривал сам себя. У меня хандрос, просто руку отлежал, на левом боку спал. Не пройдет, заявил я. Вернее, пройдет, но не так, как вы хотели. Я заставил его сесть, а сам позвонил в 112, вызвав скорую. Да нормально все, пытался спорить сосед, просто посидеть. Хреново все, и не спорить, майор, вертолеты уже на подходе. Добавил я фразочку из одного фильма. Приехавшая скорая упаковала его без лишних слов и, похоже, вызвали их очень вовремя. Запомнил его взгляд, которым он смотрел на меня, пока не закрыли дверь машины. Кроме паники, там было удивление, наверное, что я помог, а не бросил умирать. Я и сам удивился, что узнал симптомы. Но с памятью тумана это неудивительно, что он помнил и знал такое. А Геннадий Иванович мужик упрямый. Скорее всего, он бы упрямился до конца и точно не стал бы вызывать скорую до последнего момента, а потом стало бы поздно. Глядишь, вспомнит, когда потом решит какую-нибудь жалобу писать. Проводил скорую глазами, посмотрел на отцовские часы и быстрым шагом пошел в институт. Времени уже мало. Даша стояла у расписания, делая вид, что смотрит телефон. При виде меня она старательно сделала вид, что не замечает. Будто думала, я все равно подойду и буду упрашивать куда-нибудь сходить или пытаться пообщаться. Я прошел мимо, поздоровавшись так, как здоровался с любой одногруппницей. Похоже, ее это начинало раздражать. Но я поднялся в аудиторию, попутно вспоминая все, что знаю о колесных парах и прочем. Надо же развивать свою память, а не только пользоваться чужой. «Вадим», — улыбающаяся Маша, протянула мне папку с бумагами. «Все готово». «Ты лучше всех, Маша». В ответ я отдал ей шоколадку, полученную вчера от соседки. «Ты же вчера давал», — удивилась она. «Это был аванс». Прошло еще несколько пар, Затем физра, после которой я тщательно вымылся в душевой, сменил футболку на белую рубашку и спустился на первый этаж. «Пора начинать пересдачу». «Вадим», — Игорь Семенович Кашин сидел за столом. «Тебя-то я и жду сегодня. Давай все сюда». Он протянул руку. «Но это меня не обманет. Он всегда брал зачетку четкую лист допуска, но потом возвращал без подписи. А кабинет у него обставлен хорошо». У стены стояла колесная пара с тяговым электродвигателем, причем двигатель был местами разрезан, чтобы можно было осмотреть внутренности. В стороне висела автосцепка СА-3, исправная, которую можно было измерять и проверять замок. Еще был уменьшенный макет электровозной тележки, стенд с краном машиниста и огромное количество схемы плакатов. «Если бы вы преподавали в танковом училище, — Игорь Семенович, — пошутил я, — здесь бы стоял танк в разрезе, да? «А я как раз служил танкистом», — отозвался препод с веселой усмешкой. «Механиком-водителем Т-72». А потом устроился в депо. «Давайте к делу. Вот ваш любимый инструмент, Вадим. А второй вон там». На стол Кашин положил измерительный шаблон для замеров колесной пары. Металлический, покрытый машинным маслом, чтобы не заржавел. Был еще один шаблон. Большой для замеров автосцепки. Стоял у стены. «Давайте-ка сначала расскажите все замеры, а потом покажете напрямую». «И вы мне поставите оценку?» — спросил я. «Ну, сначала покажи, а там посмотрим». «Да хотелось бы конкретно знать», — настаивал я. «Сделаешь все замеры и расскажешь показатели верно?» «Поставлю тройку», — сказал он. «Ошибешься, будешь ждать комиссию, а ее сдавать будет сложно». «Еще бы, ведь в ней будет декан». А он, говорят, не против отчислить какого-нибудь бюджетника, чтобы на его место пропихнуть кого-нибудь другого по-тихому за вознаграждение. Все просто, препод развел руки в сторону. Идет, идет. В это же время Брюгги, Бельгия. Уже с раннего утра на площади у собора Синт-Сальватори было много туристов, разглядывающих внушительную каменную постройку. Но мало кто из них отваживался подняться на высокую башню собора ведь наверх, Вело слишком много ступенек. Не каждый американский турист выдержит туда подъем. Мимо них прошел мужчина с седой бородкой, одетый в черное пальто. Он быстрым легким шагом пересек площадь, обошел запряженную карету, ожидавшую богатеньких туристов, и сел за столик в кафе неподалеку. Сел у окна, откуда видно собор, но он на него не смотрел. «Принесите мне один двойной эспрессо». На нидерландском, но с местным фламандским диалектом произнес он молодому официанту. «С молоком, но без сахара». «Но вам же нельзя кофе», — на английском ответил официант. «Вы от него становитесь слишком невыносимым, господин Ланге. И у вас от него лицо краснеет». Пожилой мужчина с удивлением на него посмотрел и покачал головой. «Как тебе удается так маскироваться, заро Даже я тебя никогда не узнаю». Большой опыт отозвался тот, а приветливое лицо тут же стало равнодушным и неживым, как маска. «Что тебе нужно?» «Я слышал, у вас проблемы», — начал Зеро на немецком и сел напротив. «Большие проблемы с вашим протеже. Много знаешь». Ланге огляделся, но посторонних рядом не было. «Знаю, что мист...» Зеро так и сказал «мист», причем говорил на немецком, чтобы это прозвучало не как тумана, как дерьмо. «Провалился» и что его вообще сжег упавший высоковольтный кабель. Гибель, достойная того, чтобы это показали в Бондиане. «Так вышло», — сказал Ланге. «Тебе-то что нужно? Отправьте туда меня. Я справлюсь лучше него». «В Россию?» — спросил пожилой и заговорил на русском, глядя на собеседника. «Ты не вывезешь, Шкет. Там ты полный ноль». «Я отлично в этом разбираюсь», — усмехнулся Зеро и продолжил на русском. «Прими таблетки, дед, как говорит тамошняя молодежь. Я везде могу быть своим. Тем более вам нужен новый резидент в том месте. Ведь дело не стоит, а периметр все еще действует. Ты-то откуда о нем знаешь? Это моя работа». «Ничего ты не знаешь», — Ланге усмехнулся. «Просто услышал слово и пытаешься выдавить что-нибудь из меня». «Ладно, давай подумаем». Он потер виски. Туман запаниковал, начал допускать проколы потом случился провал произнес он переходя на немецкий но я так думаю он что то узнал и хотел выйти из игры хотя добытые данные он все равно пытался передать чтобы мы его не искали потом но не успел встретиться с нашим связным на месте его ждали люди из фсб можно пойти по его следу и выяснить детали предложил Заро. рискованно ведь пока непонятна причина провала лучше подключить тех кого он нанимал для грубой работы а через них Двигаться в нужную сторону. Он же снимал деньги, вербовал агентов, создал свою сеть. Он был нашим резидентом, черт его побери. И чем это поможет? Никто из его агентов не может знать всю картину целиком, но если допросить каждого, то можно будет составить общий план того, над чем работал Туман. В городе была группировка, которую он использовал. Что-то могут знать они. И та компания еще. Начать надо с них. «Займусь, но мне будут нужны деньги». «Будет, сколько нужно. Только не провались, как туман. Такое мы не простим», — сказал ламги и поднялся, положив на стол мятую купюру.